Граф устремил свой мутный взор в потолок и задумался. К великому моему удивлению, я заметил, что он на этот раз сверхобыкновение был трезв. Это меня поразило и даже тронуло. «А ты сегодня нормален», — сказал я, — «и не пьян, и водки не просишь. Что он означает?» Да так, некогда было пить, все время думал. Я, надо сказать тебе, Сережа увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да ну и понятно, женщина она редкая и недюжинная, не говоря уж о наружности. У Мишка не особенный, насколько чувство изящества, свежести. Сравнивать ее с моими обычными амалиями, анжеликами да грушами, любовью которых я доселе пользовался, невозможно. Она нечто из другого мира, мира, который мне не знаком. «Философствуй», — засмеялся я. «Увлекся, вроде как бы полюбил». Но теперь вижу, что напрасно я старался ноль возвести в квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности оказывается суриком. Поцелуй любви, просьбы купить новое платье. Я взял ее в дом как жену, она же держит себя как любовница, которой платит деньги. Но теперь шабаш... Смиряю в душе тревогу и начинаю видеть в Ольге любовницу. Шабаш. — Ну что? — Как муж? — Муж? — Как ты думаешь, что с ним? — Я думаю, что несчастнее его человека и вообразить теперь трудно. — Ты думаешь? — Напрасно. — Это такой негодяй, такая шельма, что я нисколько его не жалею. Шельма никогда не может быть несчастлива. Она всегда найдет себе выход. «За что же ты его так ругаешь?» «За то, что он плут. Ты знаешь, что я его уважал, я ему верил, как другу. Я и даже ты все вообще считали его человеком честным, порядочным, неспособным на обман. А между тем он меня обкрадывал, грабил. Пользуясь своим положением управляющего, он распоряжался моим добром, как хотел. Не брал только то, чего нельзя было сдвинуть с места». Я, знавший Урбенина как человека в высшей степени честного и бескорыстного, услышав слова графа, вскочил, как ужаленный, и подошел к графу. «Ты поймал его на воровстве?» — спросил я. «Нет, но я знаю о его воровских проделках из достоверных источников». «Из каких же это источников, позвольте узнать?» «Не беспокойся, напрасно не стану обвинять человека. Мне Ольга все про него рассказала». Она еще, не бывшая его женой, собственными глазами видела, как он отправлял в город возыбитых кур и гусей. Не раз она видела, как мои гуси и куры шли в подарок каким-то благодетелям, у которых квартирует его сын-гимназист. Мало того, она видела, как он туда же отправлял муку, просо, сало. Допустим, что все это пустяки, но разве эти пустяки ему принадлежат? Тут дело не в стоимости, а в принципе. Принцип оскорблен. Потомс Она видела у него в шкафу пачку денег. На вопрос ее, чьи это деньги и откуда он их взял, он попросил ее не проболтаться, что у него есть деньги. «Милый мой, ты знаешь, что он гол, как сокол. Жалование его едва хватает на пропитание. Объясни же мне, откуда у него взялись эти деньги». «И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины», закричал я, возмущенный до глубины души. Ей мало того, что она бежала от него, опозорила его на весь уезд. Ей нужно было еще придать его. такой маленькое необъемистое тело, сколько в нем таится всякой мерзости. Куры, гуси, проса. Хозяин, хозяин. Твое политико-экономическое чувство, твоя сельскохозяйственная глупость оскорблены тем, что он к празднику посылал в подарок битую птицу, которую съели бы лисицы до да хорьки, если бы ее не били да не дарили». Но проверял ли ты хоть раз те громадные отчеты, которые подает тебе Урбенин? Считал ли ты тысячи и десятки тысяч? Нет. Да что с тобой говорить? Ты глупый животен. Рад бы упечь мужа своей любовницы, да не знаешь как.